— Торговля леса многих осчастливила, миллионерами сделала. Ты, пожалуй, спросишь, откуда у меня взялся лес. А вот послушай, как Бог направляет человек. Когда я занялся имениями и стал водиться с маклерами, я как раз наскочил на одного из крупных. Он меня и спрашивает, что у вас за товар? А ну-ка покажите. Достаю свою пачку описей имений там на миллион семьсот тысяч, и выкладываю. «Извините меня, — говорит он, — я должен вам сказать, что имение ваши и трех понюшек табаку не стоит». «Как так? Почему? А потому, — отвечает он, — что все ваши имения голые, небо и земля, еще раз небо и земля, и опять-таки небо и земля, а где же лес?» Что толку от имени, когда я в нем лес от не вижу? Что ж вы молчите? Лес? Давайте мне лес. Словом, пришлось промолчать. Мне перед самим собой стыдно было за то, что я ношусь с ничего не стоящим товаром. Если так говорю, дайте во мне хорошее имение с лесом. У меня покупатель найдется. О, отвечает он с большим удовольствием. У меня, говорит, Есть для вас лес, в который человеческая нога не ступал. Там имеются деревья, стоящие от сотворения мира, дубы до облаков, кедры ливанские. С одной, говорит, стороны, железная дорога, с другой стороны река. И где, вы думаете, протекает река? Вот лес, а вот и река. Хватить по дереву, болтай их в воду. Услыхав такие речи, я тут же пошел поразнюхать насчет покупателя. И Господь мне помог, наскочил на нужного человека. Узнал, конечно, через Маклера, а этот Маклер через другого. Но это ничего не значит, только бы дело выгорело, хватит на всех. Пришел я к покупателю и предлагаю. Так, мол, и так лес стоит от сотворения мира. С одной стороны железная дорога. С другой река. хватит по дереву, болтых в воду. Конечно, это ему дело понравилось. Взял он меня на цугундер, стал расспрашивать, как лес называется, где он находится, какие в нем растут деревья, сколько они аршин, от земли, высота, ширина от какого места начинаются ветви, какая на них кора, как расположены слои внутри дерева, как туда проехать, какова дорога, снежная или в тех местах зима. Словом, засыпал меня вопросами и не дал слова сказать в ответ. Наконец, обращается ко мне. — К чему нам пустые разговоры? — Принесите опись леса, тогда потолкуем. — Да на что вам опись отвечаю? Давайте-ка я лучше слетаю на одной ноге и приведу к вам того самого хозяина леса, ведь это же лучше тысячи описей. В общем, сбегал, поймал и привел прямо к покупателю в номер. Увидели друг дружку лесовладелец и покупатель, да как разхохочутся Я думал, с обоими тут же удар случится. Вот это и есть ваш лесовладелец, спрашивает покупатель. — Вот это и есть ваш покупатель? — спрашивает лесовладелец. В это время открылась дверь, вошли еще двое, и все вместе без дальних слов уселись за стол, достали карты и затеяли вчетвером партию в очко, а дело отложили на завтра. Но так как я занят не имею времени, то пишу тебе кратко. Даст Бог в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, сердечный привет тестью, тещи, деткам и каждому в отдельности. Твой супруг Менахим Мендл. Шейни Шейндл из Косриловки своему мужу в Егопец.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 Нежели так ехать, лучше пешком ходить. Могу себе представить, горе мое горькое, Кто такие твои купцы? К ним приходит говорить Олесе, Которому и цены нет. А они, бросив все дела, Садятся на всю ночь играть в очко, Чтобы у них в голове так около, Как окает у меня в груди, Когда начинает донимать проклятущий кашель. Горе Горе, до чего я дожила. Мой муж, который не знал, как выглядят карты, теперь говорит о картах. Не хватало еще, Мендл, чтоб ты на старости лет картежником сделался? Новые несчастья. Леса, что у тебя общего с лесом? Ты видел хотя бы когда-нибудь, как дерево растет? Недаром мама говорит, где уж с свиньями торговать? Боюсь, что от твоих лесов будет не больше толку, чем от всех твоих золотых дел, как желает тебе счастья и всего хорошего твоя истинно преданной супруга Шейни Шейндл. Весь свет только и делает, что носится с тобой. На прошлой неделе твоя родственница Крейндл. Провались она сквозь землю, встретила на рынке возле рыбного ряда мою мать и стала меня оплакивать, болячка моей, Господи. Почему, говорит, я не развожу с тобой, и пусть будет покончено с этим делом, можешь себе представить? Мать в долгу не осталась, она с ней не ссорилась, упаси бог, не ругалась, но доняла ее словечками, как она умеет. Там, где двое на одной подушке, третьему делать нечего, нежели новый черепок лучше старый горшок. Друзья, что крапиво растут без дождя, почему бы ей на более близкого не оглянуться? Каждый чует, что другой чеснок наелся, отрастил бык длинный язык, отрубить не умеет. Такими и подобными словечками мать донимала ее до тех пор, пока та не ушла, у нее язык отнялся.